Реалити-шоу Троя. берег Трады ⁇ вечер после высадки ахейского войска. Агамемнон, Минилай, Нестор и Калханд. Завтра мы возьмем город ⁇ в очередной раз заявляет Агамемнон. Что говорят знамения пророк? Боги благоволят ахейцам ⁇ говорит Калханд. Внутренности принесенного в жертву быка говорят об этом с полной определенностью. «Что могут говорить внутренности быка?» – спрашивает Минилай. «Войны выигрывают мечи, а не пророки». «Зевс не оставит нас», – говорит Агамемнон. «И с его помощью завтра мы будем пировать во дворце Приама». «Быть может», – говорит Нестор. Он кутается в меха и старается держаться поближе к огню, разведенному посреди шатра. Но троянцы не сдадутся без боя. «Троянцы не устоят», – говорит Агамемнон. Мы разбили их флот в открытом море, а разбили их армию сегодня на побережье и разобьем завтра. Сегодня им было куда отступать, и они отступили, рассудительно говорит Нестор. Завтра же они будут сражаться за свои дома. Кто будет завтра биться с нашей стороны? Менелай явно пытается перевести разговор в другое русло. Завтра в бой пойдут золотые щиты, говорит Агамемнон а также спартанцы, аргосцы Диамеда и мирмидонцы Ахиллеса. Остальным на поле не хватит места. А Якс сможет оскорбиться, что его не позвали на бой. Его позовут, говорит Агамемнон, так же, как и всех вождей. Но его сломинцы участвовать в сражении не будут. А чужеземец? Надо присмотреть за ним, говорит Агамемнон. Колхант, ты знаешь что-нибудь об этом человеке? Его будущее закрыто от меня, а прошлое я постараюсь выяснить в анакт.